Глава 13. Тайный город Аль-Мальшель, где-то в песках Бархан сидел под палящим солнцем в самой жаркой точке этого аномального места, где жара нередко достигает сотни градусов, и размышлял. В данный момент его распирала злость на себя за тот последний бой, в котором он проиграл. «Старый дурак», — такими словами он обзывал себя. Бархан за последние десятилетия слишком часто упивался своей силой и безнаказанностью. Он привык, что может повелевать даже сильными мира сего. Императоры и другие правители нередко прислушивались к его советам, не желая связываться с человеком его силы. Конечно, так было не всегда. Но стоило ему несколько регионов превратить в бескрайнюю пустыню, утопив в песках, как сразу возросла его репутация — и все стали прислушиваться к его пожеланиям с должной почтительностью. Бархан всегда славился крутым нравом и особой жестокостью. И это было не просто так, ведь всегда был действительно жестоким и считал себя выше других. Возможно, это было влияние трудного детства, где в те времена каждый считал, что в Индире может поиздеваться над бездомным мальчишкой персидского происхождения. Его мать была родом из Индиры, а отец — чистокровный перс. Все изменилось в восемь лет, когда его дар стал проявляться, и тогда он осознал, что песок может убивать. После чего в своем городе Миджаре он нашел каждого, кто хоть каким-либо образом обидел его, и убил их. Это привело к новому открытию. Чем больше он убивал, тем сильнее становился, и это потрясло разум маленького Бархана, которого тогда звали совсем по-другому. Но от своего прошлого имени он отказался ведь оно напоминало ему всю жизнь о тех унижениях, которые он перенес. И тогда он взял себе новое имя и стал Барханом. За долгие годы войны стоило лишь пустить слух, что ведийская Индра посылает на войну Бархана, как враги сразу трубили о переговорах. Такое было не один раз и даже не десять. «Господин, прошу, пожалейте нас!» — вдруг раздался голос за его спиной. Мы уже второй день не можем выйти из своих домов. Просим вас, смелуйтесь над нами». Бархан не знал человека, который обращался к нему. Мог только сказать, что он был из Короната, судя по внешнему виду, но давно уже отрекся от своей бывшей родины. Было у Бархана одно мерзкое увлечение. Он собирал и свозил с каждой битвы пленных и расселял их в своем городе, из которого выбраться шансов не было ни у кого. В этом самом городе, где было много правил, а законом был только Бархан. Он мог убить любого лишь по малейшему своему капризу. И все люди покорно склоняли голову, даже слова не говоря против. Ведь такие правила здесь были всегда, с самого момента его основания. Бархан бросил на жалкого мужчину презрительный взгляд и оценил, насколько тому тяжело отдался этот поход к нему. Когда-то давно он был сильным одаренным, но теперь лишь сломленный раб. Его кожу покрывали мелкие незаживающие раны и шрамы от ожогов. А все дело в том, что Бархан контролировал это место, и когда злился и нервничал, то поднимал песчаную бурю в наказание жителям, чтобы слишком хорошо себя не чувствовали, раз у их хозяина плохое настроение. Бархан не стал ему отвечать, а лишь переместил свой взгляд на прежнее место и продолжил смотреть вдаль а за его спиной песок за несколько секунд не стоял даже костей отговорившего ранее мужчины. Эти пощады, жалкие рабы?» — проговорил он. «Видно, я был слишком милостлив с вами, раз вы посмели отправить ко мне посланника». Бархан усилил бурю еще сильнее. Давно он не был в таком состоянии. За всю свою жизнь, когда он обрел силу, то проиграл всего шесть раз, его жизнь была долгой, очень и очень долгой. В первый раз он проиграл императору-дракону. Была схватка с императором, который сумел его одолеть. Но каждая из этих битв была на равных, и стороны вовремя расходились, затем было еще четыре раза. Один с молодым Галактионовым, которым он недооценил противника, а остальные три. От воспоминаний об остальных его тело покрыло дрожь. Тело дрожало не от злости или ярости, как могло показаться, нет, это был страх. Такой забытый и пугающий ужас начал выползать из глубины его души. Целых три раза он проигрывал в прошлом разным Галактионовым. Тогда он спасался только чудом, убегая оттуда, как нашкодивший котенок. Когда он узнал о том, что готовится против Галактионовых, то обрадовался. Но на предложение присоединиться отказался. Страх. Он не мог пересилить его и снова выступить против этих чудовищ. Как же он радовался, сколько смеха слышали эти пески, когда он узнал об уничтожении ненавистного рода. И вот, тот опять восстановлен, и он снова проигрывает Галактионову. Бархан боялся. Бархан злился, но понимал одно. Галактионов молод. Слишком молод, но уже силен. Пусть о нем могут говорить, что он не настоящий Галактионов, но это неправда. Он вел себя так же дерзко, как и в прошлом его родственники. Бархан уже принял для себя решение. Уничтожить его и весь рот любой ценой. Пока не поздно. Пока еще можно. Он уже не тот, что раньше, и теперь сможет для этого воспользоваться любыми способами. Жаль только, что его меча больше нет. Такой позор. В какой-то момент мужчина поднял руки к небу и порывами песка сделал больше двух сотен тончайших порезов по всей длине своих рук. Раны медленно начинают наливаться кровью и вспыхивают красными и синими сполохами, рисуя причудливые узоры. Печать демона пустыни!» — пустыне! кричит Бархан. Призываю вас, слуги, явитесь на мой зов. Рядом с ним открываются два портала, из которых тут же появляются две длинные и изуродованные фигуры. Они напоминали людей лишь изредка. Раньше их тела были синими, а теперь полностью серыми. И рога у простых джинов отсутствовали. Но у проклятых как раз были сосредоточим их силы. «Прибыли!» — за могильным голосом говорит один из них. «Ждем твоего приказа!» Бархан усмехнулся. Не думал он, что прибегнет к такому способу. Когда-то он сумел их одолеть и поработить, что для обычных людей было сродни подвигу. Но сегодняшние события требуют сильных и волевых решений. «Уничтожить весь род Галактионовых, а его сына доставить ко мне!» — дал он команду. «Вот его энергетический сляпок, передал он им сферу. «Вернуть мой меч!» — подумав, добавил он. «Одна задача, одна цель, шесть тысяч душ оплата!» Безразличным голосом прошелестели проклятые джины. Бархан скривился. «Плевать на меч! Уничтожить моего врага!» Джины пропали, даже не попрощавшись, а он улыбнулся. Бархан понимает, что вряд ли они смогут убить вообще всех, но если смогут похитить наследника Галактионова, то он будет рад. А если еще убьют женщин, то вообще замечательно. Тогда он поселит его наследника у себя в городе, и его гордость будет восстановлена. Сын Галактионова будет его личной прислугой. По таких мыслях Бархан еще раз улыбнулся и продолжил свою медитацию. «Поздравляю, дорогая!» С радостным визгом бросилась Анна на шею Кати, а та стояла и не могла ничего ответить. По щекам Кати стекали слезы, и она была шокирована, смотря то на нас, то на артефакт, который определяет беременность. Катя была беременна, как я и говорил. В прошлой жизни я многие виды удовольствия смог ощутить на себе. Например, та приятная усталость, которая приходит после тяжелых битв, в которых ты победил. Или яблоки королевского древа Курай Одно яблоко могло стоить, как баронство в этом мире. Их вкус был настолько волшебным, что невозможно передать словами. А про элитные марки алкоголя я вообще молчу. Хотя, должен сказать, в этом мире с ним все похуже. У нас пили больше и без никаких последствий. А вот в этом мире алкоголь очень паршиво влияет на людей. Там люди были другими и знали магию. Легко лечилась любая зависимость от него. Да и тяжело было заработать такую страшную вещь. Потому что люди были сильнее, я алкоголь их не брал и не похищал души. Я слегка отвлекся. Мысли мои были о другом. Многое я испытал. И, скажу честно, все приедается. Но вот я, можно сказать, становлюсь отцом во второй раз, и это чувство мне пока не надоедает. Радость в перемешку с легким азартом. Жаль, что мои братья-охотники не могут познать такого. А сколько счастья было в глазах у Анны. Катя вот даже не радуется, а ведь до сих пор не может отойти от шока. Но ее прекрасно можно понять. Она уже давно свыклась с мыслью, что матерью ей не стать. А тут вышел сюрприз. «Беременна», — тихо повторяла она, рыдая. «Поздравляю!» — я подошел к ней и обнял. «Когда твоему отцу скажем...» «Точно, отец, брат!» В один момент подорвалась она и выбежала из комнаты. «Я должна им сообщить». «Дорогой, как ты думаешь, а у целителей бывают проблемы с сердцем?» Подошла ко мне Анна и приобняла. «Думаю, у всех бывают. А что?» Не сразу я сообразил, о чем она говорит. «Как бы у Ивана Васильевича от такой радостной новости не остановилось сердечко». Как говорят, умная мысль приходит не в одну голову. Через минут пять вернулась Катя и сказала, что боится ему звонить. Поэтому позвонила брату, но тот потерял сознание от этой неожиданной новости. Дальше она говорила уже со Светланой, та, что бывшая Морозова. Тут нужно подумать, как все сделать, сказала Анна. Возможно, нам стоит лично с ним встретиться. Согласен. Давайте так и сделаем, если Катя будет не против, поддержал я идею Анны. В общем, так мы и сделали. А чтобы не испортить сюрприз, не стал откладывать в долгий ящик и сразу отдал приказ Волку приготовить мне транспорт. И судя по тому, что Волк прибежал ко мне максимально быстро, по-армейски, то у него совсем скоро тоже может быть пополнение в расположении. Об этом говорил едва заметный след на щеке от красной помады. Когда Волк узнал, что мы летим к Андросову лично, то ускорился и сказал, что сейчас все быстро подготовит. Конечно, лететь на истребителях было нельзя, а потому Взяли самолет. Антоху оставили на попечении Кентия, решили не нагружать его перелетами. Впрочем, мы почти никого с собой не взяли, только по одной горничной для девушек и небольшой, но очень зубастый отряд гвардейцев. Весь перелет прошел в отличной атмосфере. За всей этой войной я в последнее время стал слишком мало времени уделять своим женам. Пока летели, посмотрели новый модный фильм, который сейчас в высшем обществе среди дам, имеет повышенную репутацию под названием «Не бегай, Форест». Девушки плакали. А я зевал, не понимая, что тут такого. Ну, пытались девушки заарканить себе молодого и красивого аристократа, а он вечно от них убегал. Обычная ведь ситуация. Может, я не вдавался в переживания, так как болел как раз за того самого Фореста. Кстати, это был один из тех немногочисленных раз, когда Шнырка вылез к нам и Лёжа тоже смотрел фильм вместе с нами. Девушкам он нравился, а они, кажется, все больше и больше нравились ему. «Еще бы!» Лежит себе маленький наглец, а его с двух сторон подкармливают. «Малыш кажется очень голодный, раз у него такой аппетит. Пойду и принесу еще зефирок», — волновалась Анна. «А я тогда попить ему принесу», — поддержала ее Катя. Шнырька весь полет опасливо косился на меня и, наверное, молился всем своим богам в надежде, что я не закрою эту лавочку невиданной щедрости. Но я не стал ничего предпринимать. Ладно, пусть балуют, ведь тут радуется не только Шнырька, но и мои жены. Не обошлось и без разговоров. Их было много. У меня, наконец, было достаточно времени, чтобы рассказать им о своих приключениях. И делал я это достаточно честно. Все меньше и меньше вещей я скрывал от них. Удобно жить в обстановке, где не нужно хранить два чемодана секретов. Но самое интересное произошло, когда мы прилетели в столицу и двинулись в имение Андросовых. Еще на подъезде за несколько километров с нами связался начальник охраны и спросил, кто мы и зачем мы тут. Ведь машина у нас была без герба. Но когда услышал, что это Галактионов с женами, то тут же извинился и дал отбой группе захвата, которая уже выехала. «Что, даченька, не получился у тебя сюрприз, да?» усмехнулся Иван Васильевич, стоя на пороге, как радушный хозяин. Он настолько нас не ждал, что был в домашнем халате и в тапочках. «Вижу, у вас тут охрана на высоте», — вмешался я в разговор. «Еще подъехать не успели, а нас уже вели». Хотя на самом деле вел их я, благодаря шнырьке, и даже думал сломать средства связи всем, чтобы не смогли сообщить о нашем прибытии. А — засмеялся он. «Не люблю я, знаете, сюрпризы, особенно в такое время». «Точно не любите?» — усмехаюсь я. Но тут вперед выходит Катя. «Пап, у меня для тебя есть одна новость. Ты только не волнуйся, хорошо? Я... я беременна». Набравшись смелости, говорит она ему и протягивает ему артефакт, показывающий, что это так. Э, только и говорит он, а затем умирает. «Ну как умирает?» Сознание теряет и заваривается назад, но в тот момент всем показалось, что он умер». «Врача!» — кричит одна из дородных теток из числа прислуги. «Зачем?» — наигранно удивился я. «Вот же врач! Только чего он прилег?» «Ну, не удержался, чтобы поддеть. Интересно, а когда придет в себя, Андросов-старший вспомнит, почему вырубился? Или его можно будет еще один раз обрадовать?» Императорский дворец. Ночь. Покои Елизаветы. Лиза сидела за своим пурпурным трюмо, и внимательно разглядывала себя в зеркало. События последних дней не прошли для нее бесследно, как ей казалось. Под глазами вырисовывались крупные мешки, а лицо потеряло былую красоту. «А ведь я сама в этом виновата», — тяжело вздохнула она. События с Ольгой, конечно, слишком подкосили ее, но и других новостей было предостаточно. Персия не просто вступила в игру. Она объявила для себя делом чести уничтожения империи. И хотя сама она ничего сделать не может, но теперь вся персидская мощь постепенно начинает работать на врагов. Таким образом, были уже сведения, что персидские боевые самолеты замечены на фронте. Это не могло не волновать. А еще тревожные новости поступают из эпицентра. Там большое количество незакрытых разломов начинает просто взрываться потоком тварей. Сейчас снова брошены большие силы для устранения этой проблемы и даже запрошена помощь у союзной Японии. Словно этого было мало, еще шла зачистка в Арктике. Туда постоянно и плавно уходили силы и ресурсы. Пока серых осталось достаточно мало, как в и времена, но нужно успеть уничтожить их как можно больше. Эти все ошибки, которые были допущены, учтены, и идет строительство настоящей крепости, пусть и хуже, чем у Галактионова, Но все равно прошлое словно детский замок на песке по сравнению с этим. Были и хорошие новости. Морозов раз за разом отчитывался о своих победах и о том, что врага удается откинуть. Как и Годдард на Востоке. Только слишком много этих врагов. «Неужели это конец?» — вдруг сказала вслух Лиза. «Конец династии». Она только что осознала, что все эти переживания, кроме дочери, мелочь. Незначительно они были настолько, чтобы выбить ее из равновесия. Все это время она искала причину своего подавленного состояния, и только сейчас до нее дошло. Новость о том, что Андросова беременна. Это была не злоба или зависть, хотя, может, и зависть, но белая. Проклятая девушка, у которой не было ни единого шанса на нормальную жизнь, получает ее. А вот Елизавета уже вряд ли когда-нибудь сможет получить подобное. Как минимум по причине того, что с ней совладать не смог бы даже император-дракон в его лучшей форме. Как-никак, она в свое время прошла похожую стадию, которая была у Ольги. Вот только, в отличие от Ольги, она тогда справилась. «Имение Галактионовых. Ночь. Ты даже представить себе не можешь, как я скучал. Там так скучно и хлопотно», — жаловался Аша к своему другу. «Может, давай в следующий раз ты со мной отправишься?» — возмутился Бурбулес. — Я ставлю свою студию? Ну уж нет. Лучше ты давай не филонь, и настраивай там нормальный быт. Александров тебя поверил, и тебе нужно поверить в себя. ашек опустил голову. Ему за это было неимоверно стыдно. Стыдно за мысли, что он хотел бы бросить все. А ведь и правда в него поверили, дали крышу над головой, любимую работу и цель. Все то, чего у него не было раньше. Ту жизнь, о которой бедный степной сын не мог даже мечтать. «Ты прав. Все потому, что я слишком плохо справляюсь», — согласился он с Бурбом. «Думаю, скоро станет легче. Они начинают поддаваться обучению. Представляешь, уже гусени воруют. Должен сказать, что школа для них только пошла на пользу». «А я тебе говорил», — усмехнулся Бурбулис и похлопал парня по плечу. Тебе, если нужны будут еще умные советы, не стесняйся, обращайся, я помогу. А пока давай запишем с тобой новую хитяру, которая порвет всех». Услышав о таком предложении, парень тут же полез в свою сумку и достал оттуда большой блокнот. «Точняк! Я же забыл сказать, что накидал пару идей под будущие хиты!» Стал он быстро тараторить. «Как тебе песня «Тополиный пух» «Пожар в степи»? «Пожар в степи»? А при чем тут пух? Не понял бурбулис смысла этой песни. Эх ты! Каждый же знает, что нельзя поджигать тополиный пух, а то вся степь нафиг сгорит! Бурбулис засмеялся. Знают все, где? В степи? усмехнулся он, снисходительно глядя на парня. А там есть тополя? Блин, меня начинают тупить рядом со своими. Ладно, а как тебя идея? Ветер с моря дул, вражий флот утонул. С какого, блин, моря, Ашек? Хм. Несмотря на привередливость Бурбулиса, парень был готов к такому, и потому закатовок у него было много. «Хорошо, идем дальше. Звезда по имени Саня?» «Уже лучше», — показал ему большой палец Бурбулис. «Но есть шанс, что нас побьют, и это будут не фанаты, если песня не понравится одному человеку». «Черт, рискованно». Ашик думал предложить новую идею, как в один миг Бурбулис изменился в лице, злобно оскалившись. Он даже не успел среагировать, как тот достал свою шпагу и направил ему ее в лицо. Крик так и застрял в его горле, не успев вылететь, а шпага прошла совсем рядом с шеей, и... Ашик был отброшен Бурбулисом за спину. Когда он сообразил, что происходит, то увидел рогатую фигуру, с которой сейчас, похоже, что в полную силу сражался Бурбулис. Ломалась техника, скрипели каменные стены, а Ашик отошнил от тех энергий, которые сейчас столкнулись в смертельной схватке. «Не вмешивайся!» — крикнул парню между ударами в Бурбулис. Ашик не был глупым или трусом. Просто не любил драки, но это не мешало соображать. Он видел, что Бурбулис побеждает, и пытался быстро сообразить, что делать дальше. Битва длилась считанные секунды, и рогатое существо явно проигрывало. Да, только силы у него было немало, и оно смогло даже ранить Бурбулиса. Однако закончилось тем, что окровавленный труп лежал у ног тяжело дышащего Бурбулиса. «Ты как?» Беспокойся о своем друге, спросил парень. «Хреново. Только что я выложился полностью. Это был кто-то очень сильный». «Я помогу тебе». «Нет, я должен бежать», — перебил его Бурбулис. «Я чувствую, что тварь не одна. Их несколько. Они пришли не сюда, за кем-то определенным». ашек побледнела, вот Бурбулис, кажется, не догадался. «Бурб, Александра здесь нет. Его жен тоже. Только... только... «Антонио!» — лазарило мужчину. На глазах его аура стала меняться, как и сами глаза. Он словно сам становился больше, выше и крепче. Глядя на своего друга, Ашик никогда бы не узнал в нем доброго старину Бурбулиса. Сейчас здесь с ним был Бурбулис 44-й, первый мечник своего королевства. Впрочем, и его ужас. Когда Ашик вместе с Бурбулисом добрались до спальни молодого господина, то поняли, что опоздали. Дверь была выбита и там не было слышно детского крика или плача. «Неужели?» «Нет, с ним все в порядке». Однако Ашик не поверил, когда раздался рев такой мощности, что задрожали стены и обвалилась штукатурка с потолка. Ашику было непонятно, почему Бурбулес вдруг остановился. А давать ему советы, ускориться, он не спешил. Ведь все, что связано с убийством врагов, тот и сам хорошо знает. Когда они зашли в комнату после очередного рева, увидели странную картину. «Глупый, глупый, Джин, ты пришел не туда, не к тому, и не в ту эпоху», с усмешкой говорил Накенти, держа демона одной рукой за его рог и размахивая им, как плюшевым мишкой, со стороны в сторону. <мирает> «Отпустить тебя?» «Пожалуй, нет. Ты еще должен поговорить с Александром». <мирает> Попытался ударить когтистой лапой Накентия, но тот сломал ее без особых усилий. «Нет-нет, я не стану тебя убивать, глупый. Ты пришел за моим напарником, а потому ты дождешься Александра. Не хочу, чтобы у тебя была легкая смерть». Никогда бы Ашак не мог подумать, что обычный с виду мужичок, который практически незаметно здесь живет и присматривает за ребенком, может обладать такой нечеловеческой силой. «Вау!» — вдруг раздался веселый голос из кроватки. И тут Дашика дошло, что Антон все это время сидел и любопытными глазенками смотрел на демона. В глазах у ребенка не было ни страха, ни волнения. Наоборот, в них как будто плескался океан радости и предвкушения. Сейчас они горели таким насыщенным синим цветом, который, кажется, освещал все вокруг, не хуже настольной лампы. И, похоже, малыш жалел только об одном. Что добрый дядя Кеша не дает ему поиграть с новой игрушкой. Самое интересное что демон, похоже, тоже это понял. И малыш же в детской кроватке пугал его сейчас явно сильнее, чем человек или существо, держащее его за рог.